Эпилог Я сколько живу, всегда говорил, что утро добрым не бывает. Так и сейчас я встал со страшной головной болью. Мысленно поздравив себя с первым похмельем в этом мире, стал тщательно обыскивать доступное для меня пространство в поисках жидкости, которой можно удалить жажду, заодно пообещав в очередной раз бросить пить, курить и начать спортом заниматься. Спасение нашлось на двух стройных ножках и молча подано кувшин с амброзией. На самом деле, это был самый обычный хлебный квас, но поданый в нужное время, легко превращается в напиток богов по своим целебным качествам. Парни, помогите ему надеть доспехи, произнёс вошедший орк. А вы кто будете? спросил я незваного гостя, что вошёл бесцеремонно, уселся посередине в позе кочевника и стал раскуривать трубку. Дед вот этой девушки, чьё обручальное ожерелье ты засунул за пазуху, как прочие и другие? «Обручальное ожерелье?» — скрикнул я, невольно понимая, что запахло семейной жизнью с неизвестно с кем. Осознал, раскаялся и понял, что был неправ, и готов вернуть ожерелье. С секундой заминкой, вспоминая, что в мои загребущие руки вроде как попало больше одного, добавил «Все!» Я охлопал себя в поисках нужных мне предметов и всего остального, что было с ними. Там вроде как еще различные фигурки были. «Что? Осознал? Это хорошо!» Напоздно. А сейчас пора доказывать, что ты достоин оказанной тебе чести. Если передумал, то я и весь мой род тебе такого оскорбления не простит. Как впрочем и другие, сказал вроде как спокойно орк, но трубка в его руках с треском разлетелась. А род большой, на всякий случай поинтересовался я. Большой? Больше 3 сотен воинов, ответил орчиха, что до этого стояла молча. М-м, да, произнёс я задумчиво. Если откажусь, то они не успокоятся, пока я их всех не перебью, а мне же потом их хоронить. Я почесал голову. А вариант, что тебя убьют, к примеру, ты не рассматриваешь? с явной издёвкой спросил Орчиха. Вот действительно, коса длинная, а ум короткий. Если меня убьют, ответил я с явным сомнением в голосе, то мне уже будет всё равно. Проблемы упокоения тел меня не будут волновать. Прям-таки теел? хмыкнул Орк. Ну если вы всем скопом навалитесь, многое я собой не заберу. Десяток, может, больше, тут как повезёт, ответил я, крутя ладонью слева направо и обратно. Да и так в себе уверен? с усмешкой спросил старый орк. Если бы я был уверен в себе, не мучился бы с выбором, а то и хомут не охота на шею надевать. Ну и других нет желания убивать. Так проиграй бой более достойному, и он лишит тебя хомута, раздражённо произнесла орчанка. Вот можешь, когда захочешь, давать отдельные советы, похвалил я её. Обрядив тушку в защитный костюмчик, не забыв про псов и уморагана, я выехал на окраину становища, где уже собралось до хрена и больше орков. Меня провожали как недовольные взгляды старшего поколения, так и восхищённые последних, так скажем, явно меньше, и это были в основном глаза молодых орков. На этом сюрпризы не закончились. Не успел я расположиться на краю импровизированного ристалища, как из толпы выскочили гоблины и начали деловито и бесстрашно лазить по хоргу, дёргая из ремешки, подтягивая и ослабляя где необходимо. Хозяин, мы так долго тебя ждали, сказал один из них, протирая тряпочкой шлем у марагану, повиснув на вожжах. Стар? спросил я, сдерживая порыв распинать наглых гоблинов. Да, господин, это я. «Сейчас мы все приведем в порядок и ваших драконов принесем», ответил он с радостной улыбкой на тридцать два клыка. Тут же в моем воображении нарисовались два дракона, что пикируют с ясного неба на орков и своим огнем разгоняют всех и вся вокруг. И тут я увидел этих самых страшных и ужасных драконов. Нет, внешне, как я уже говорил, они от европейских классических драконов ничем не отличались, если не считать размера. мать его размера они были всего-навсего в полметра ростом я ожидал трёхэтажку с крыльями а тут это а гоблины ещё радостно верещат что драконы вымахали необычно большими может они могут с собой заменить огнемёт спросил я себя и мысленно попробовал их почувствовать как уже не раз делал обращаясь к своим псам отклик получился ярким чертовски ярким и чётким но на этом всё Никаких огненных дыханий, что будут жить всех, кто мне не понравится Даже фаерболами не пахло Так скажем, обыкновенные собаки с крыльями Но шкура прочная Да еще челюсти такие, что питбуль от зависти позеленеет А другие собачки с мертвой хваткой Нервно курят рядом Но черт побери Как ни крути, это не то, что я представлял и о чем мечтал А ладно, сейчас посмотрим, что они могут в бою На той стороне как раз садится на варга орк, а вокруг него кручится небольшая такая свора из боевых псов.